Вы завтракали вдвоём, говорили о том, с кем вам предстоит встретиться днём. Постарайтесь быть точным. Дьём разложил перед ним протоколы прежних допросов, самых первых, когда его по очереди допрашивали лейтенант жандармерии Триана, Гастон Жюрис, с которым он частенько сидел за aperitivo у своего брата, и инспектор Мани, корсиканец по происхождению. Я ещё накануне сказал ей, что у меня предстоит тяжёлый день, что я не приеду к обеду и, возможно, опоздаю к ужину. Вы подробно рассказали, что собираетесь делать. Я сказала только, что поеду на ярмарку в Амбассе, где меня ждали клиенты, и что нужно кое-что отремонтировать в Болин Сюрсе-вьер. Далековата от вас, не правда ли? Болин находится всего в 35 км от Сен-Жюстенна. А я уже начал расширять круг своих клиентов. Вы знали уже тогда, что это неправда. Это не было полной ложью. В 7 часов вы поднялись наверх разбудить дочь. Вы часто это делали. Почти каждое утро я будил её перед тем, как приступить к утреннему туалету. Вы выбрали свой лучший синий костюм, который надевали по воскресеньям. Из-за моей встречи в Пуатье Я должен был выглядеть респектабельно в глазах Гарсе. Мы поговорим о нём позже, когда вы спустились. Ваша дочь была на кухне и собиралась в школу. Перед тем, как отправиться в Амбас и Боленсьюр-с-Вьер, вы должны были заехать на почту и на вокзал, где вас ждала посылка. Да, поршень, который я заказал для моего клиента из Болина. 2-3 раза он машинально взглянул на пустой стул перед столом следователя, и Дьём в конце концов догадался, что на прошлой неделе там сидела Андре. Этот совершенно обыкновенный стул, который так и стоял там с пятницы, казалось, раздражал Тони. Исследователь, рассказывая по кабинету, переставил его к стене. Вы предложили дочке отвезти её в школу на грузовичке? Да. Это было исключением из правил? Была ли у вас причина быть особенно нежным с ней в то утро? Нет. Вы спросили у жены, надо ли что-нибудь купить в деревне? Нет, я говорил об этом инспектору. Я уже вышел на крыльцо, когда Жезель меня окликнула. Ты не мог бы зайти в бакалейную лавку, купить килограмм сахара и два пакета стирального порошка? Тогда мне не нужно будет одеваться. Это её точные слова. Такое бывало часто? Так ли уж необходимо вновь обсуждать все детали их хозяйства? Он уже говорил об этом с Мани. Как и в любой семье, почти каждый день приходилось что-нибудь покупать, например, у мясника или колбасника. Но Жизель старалась не посылать его в эти лавки, потому что там почти всегда приходилось ждать. «Это не мужское дело», — говорила она. «Да». В среду ей хотелось поскорее начать гладить. На кануне они ели жаркое, и его хватило бы на обед, потому что за мясом идти было не нужно. Значит, покупки можно сделать только в одной лавке. Следовательно, вы уехали вместе с дочерью. Он словно в ноф увидел в зеркальце Жизель, так как она стояла на крыльце, вытирая руки о фартук. Вы отвезли Мариан в школу и поехали на почту. Дальше Я поехал в бакалейную лавку. Сколько времени вы там не появлялись? Наверное, месяца 2 вы не заходили туда после получения того письма, где было всего лишь два слова: "Теперь ты". Нет. Вы были взволнованным, сие фальконы. Нет. Мне просто не хотелось встречаться с Андре, особенно у всех на глазах. Вы боялись себя выдать? Я чувствовал себя не в своей тарелке. Кто был в лавке, когда вы вошли? Я помню, что там был какой-то мальчик, на которого я не обратил внимания, одна из сестёр Малар и старуха, которую все зовут поварёшкой. Старая мадам де Пьер была там? Я её не видел. Вы дожидались своей очереди? Нет. Андре сразу меня спросила, что ты хочешь, Тони? Она обслуживала вас раньше других, и никто не протестовал. Это нормально.